Он показал мне, как в соответствующий момент надо вылепить свечи, поместить их в коробочку и снабдить ее ярлыком, мол, то-то и то-то в дозировке 001. И потом он ушел заниматься другими делами. Но я чувствовала беспокойство, потому что была убеждена, что он сделал 10% свечи, то есть пропорция медикамента к маслу какао В этом лекарстве составляло не одну сотую грамма, а одну десятую. Я пересчитала дозу еще раз. Да, он сделал вычисление неправильно. Но что же должен делать в таком случае новичок? Я только начинала, а он был опытнейший фармацевт. Я не могла сказать ему «Мистер Р., вы ошиблись». Мистер р принадлежал к тому типу людей, которые вообще не могут ошибиться, в особенности на глазах учеников. Я как раз размышляла об этом, когда, проходя мимо, он бросил мне. «Когда свечи застынут, упакуйте их и положите в шкаф, они могут пригодиться». Положение усугублялось. Я не могла положить эти свечи в шкаф. Они представляли собой большую опасность. Конечно, когда вредное лекарство вводится в прямую кишку, это не так опасно. Но все же... Что же делать? Я была совершенно уверена, что последует ответ. Все абсолютно правильно. Я как-никак в этом деле собаку съел. Оставался только один выход. Прямо перед тем, как свечи уже застыли, я поскользнулась, потеряла равновесие, уронила свечи на пол и, что есть силы, наступила на них ногой. «Мистер Р., — сказала я, — извините меня, я страшно виновата, но я уронила свечи и наступила на них ногой». «Какая досада! Какая досада!» — рассердился он. «Это, кажется, еще годится». Он подобрал одну, которая уцелела под моими каблуками. «Она грязная», — твердо сказала я и без лишних слов выбросила ее в мусорную корзину и еще раз повторила «Извините меня, пожалуйста». «Ничего, не беспокойтесь», — раздраженно ответил мистер Р. «Ничего, ничего» и ласково обнял меня за плечи. Он чересчур увлекался такой манерой обращения, то обнимет за плечи, То похлопает по спинке, тронет за локоток, а то и коснется щеки. Я не могла резко протестовать, потому что должна была учиться у него, но старалась держаться как можно более холодно и обыкновенно делала так, чтобы во время занятий присутствовал еще кто-нибудь из фармацевтов. Странным он был человеком, доктор Р. Однажды, может быть, стараясь произвести на меня впечатление, он вытащил из кармана комочек темного цвета и показал мне его со словами. «Знаете, что это такое?» «Нет», — ответила я, — «это курары», — заметил доктор. «Вам известно, что это такое?» Я ответила, что в книгах читала о кураре. «Интересная штука», — сказал доктор очень интересная. Если он попадает в рот, то не приносит никакого вреда, но стоит ему проникнуть в кровь, вызывает мгновенный паралич и смерть. Именно им отравляли стрелы. А вы знаете, почему я ношу его в кармане? Нет, — ответила я, — не имею ни малейшего представления. Вот уж глупость, — подумала я про себя но удержалась и ничего не добавила. «Что ж, — сказал он задумчиво, — наверное, дело в том, что это дает мне ощущение силы».